Глава 5. Маша. Позднее утром по-хорошему надо бы на занятия, но есть дела поважнее. Например, обдумать, что делать дальше. Пока Вадик спит и тихонько дышит под моей щекой. Не очень мягкая подушка вообще-то. И как я только так уснула, хотя после такой вкусной ночи неудивительно. Улыбку сдержать не удаётся, даже отлёжаное ухо не мешает. Я всё же лучше пока не шевелиться, чтобы не разбудить Ватика. Надо обдумать случившееся и что делать дальше, а особенно утренний сон. Снился мальчик, запертый в полутёмной комнате. Весьма уютный вообще-то. Для жизни всё есть: и удобный диван, и стол с учебниками, шкаф с книгами, где-то на заднем плане дверь в ванную и на кухню. Вот только окна нет, лишь узкая щель где-то под самым потолком. далеко, высоко, и входная дверь заперта давно, всегда. Мальчик даже не помнит, чтобы она когда-то вообще открывалась. Но вдруг дверь распахивается, и за ней яркий солнечный день, а на пороге силуэт девушки. Тёмный силуэт в ауре яркого солнечного света. Чёрт не разобрать, только контур и запах свежего ветра и трав. Как понимать сон и думать не надо, и так всё ясно. Другой вопрос, что теперь делать? Пару дней мы вместе, а Вадик уже крепко привязался ко мне. Что будет к концу марта, когда закончится моё западание? Кто ж знал, что у него в душе так душно? Кстати, он меня не любит. Силуэт-то без деталей, только контур. Не понимает, не знает, но влюбиться может. Влюблённости незнание не помеха, скорее наоборот. Мне оно надо? Нет. А ведь это идея, как там принцессы не какают? Ага, ага. И традиционно лучший способ убить влюблённость обыденности быт. Вполне вариант. Жаль времени мало. Весна и начало лета, но я успею. Главное романтику задвинуть подальше, и я прагматичная, тем более это чистая правда. Надеюсь, успею надоесть. Рвать не придётся, в саму развалится. Нет, всё же ухо совсем отлежалось. Скатываюсь с Вадикова плеча на подушку. Он, конечно же, сразу просыпается. Маша, глаза ещё не проснувшиеся, но как блестят и как улыбается, не таять кошка драная, не таять. Маша, я так люблю тебя. Я знаю, ты не хочешь, чтобы я говорила о свадьбе. Но я так тебе клянусь, что всегда зажимаю ему рот рукой. Ну вот что за гадство? Сейчас поклянётся, а потом виноватить себя будет. И как объяснить? Но надо быстро что-то ответить. Как на зло в голове ничего подходящего, только крутится строчка из Евангелия: "Не клянись вовсе ни небом, ни землёю, ни головою твоей, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным". Из Библии, кстати, хоть и не дословно. Смотрит удивленно, я убираю руку. Ты верующая, и что тут ответить? У кошек с религией сложные отношения и неоднозначные, а уж с христианством в особенности. Но даже если бы я попыталась рассказать все как есть, все равно бы не понял. Потому говорю то, что станет правдой и для него. Нет, просто я любопытная. Любопытная это да. лежит, улыбается. Я, похоже, тоже любопытный. Правда, что ли? Тогда учти, первую пару мы уже продрыхли, но ко второй можем ещё успеть. Хорошо тут рядом совсем. О, тогда быстро встаём и собираемся. Кофе решили всё-таки выпить. Вадик с грустью рассматривал пустой холодильник. Нельзя даже сказать, что там мышь повесилась, поскольку мышь я бы в кошачьей форме съела. В результате порезали остатки позавчерашнего хлеба и намазали майонезом. Тоже еда. Ну не люблю готовить и о продуктах думать не люблю. Еда должна бегать, а я её ловить, ловить, а вовсе не запасать. В общем, роли хорошей жены не соответствую. Впрочем, в плане новой выбранной стратегии так даже лучше. Ещё по дороге на занятия хвост начал подёргиваться в предчувствии неприятностей. очень хотелось перекинуться и забраться куда-нибудь подальше на крышу но не судьба и эти неприятности нам встретились ещё в коридоре в виде ухмыляющейся рожи Петьки Плащёва абсолютно бесцветной личности на существование которой я обратила внимание лишь неделю назад после западания да и то потому что Петька считался другом Вадика но сейчас несмотря на изображаемую улыбку Ничего дружеского в этом блеске глаз не было. "О, Вадька, тебя можно поздравить с успехом!" богатенькоет хватил. "И как трофей в постели, съедобин?" У Вадика от удивления распахиваются глаза и рот. А я порадовалась, что мы идём под ручку, и я могу незаметно пару раз пожать руку Вадике и чуть сильнее прильнуть к нему, поддерживая и успокаивая, а заодно обратить внимание на себя. точнее на то, как я демонстративно изображаю тупую блондинку и разглядываю стаю ворон в окне. Ожидаемая Петькой реакция Вадика очевидна начать оправдываться передо мной, что он, конечно, вовсе не из-за денег, и теми оправданиями ещё сильнее укрепить мои подозрения, поскольку оправдываться Вадик не умеет, и Петьке это отлично известно. Однако хоть ситуация для наших отношений и не опасна, Оправданий надо избежать, ибо Вадику будет очень неуютно, да и не знает он реальной ситуации. Поэтому делаю вид, что провокации не слышала, вот только Петька не унимается. Ты её привязала же, ляльку сделал, а квартиру вам её предки подарят? Вадик хлопает ртом, как вытащенная на берег рыба. Придётся всё-таки вмешаться. Нет, он меня бережёт, резиночками пользуется. спокойно, безразлично, не глядя на Петьку, по-прежнему изображая заинтересованность перелетающими с ветки на ветку воронами, но всё же давая понять, что слышала, что вызывает очередную победную ухмылку, с которой Петька отваливает в сторону, громко прошептав как бы про себя, но так, чтобы я услышала: "Азрят". Тут очнулся от ступора Вадик: "Маша, я не прерываю. Ш, я знаю." Но зачем он так? Он никогда так себя не вёл. Зависть плохое чувство, ты думаешь и замолкает, уйдя в себя. Подумай, подумай, это полезно. А друзьям, товарищам начинается пара. Петька, видя, что мы не ругаемся и не выясняем отношения, подсаживается на наш ряд, но не со стороны Вадика, а рядом со мной. Возможно, чтобы их разговор я никак не могла пропустить. или чтобы не получить от Вадика в лоб под горячую руку. Вадька, ты мне так и не ответил. Вам квартиру уже подарили? Вот же с врачом нет. Не будем обижать невинных пёсиков сравнениями. Они на такое не способны. Это ж блин хома, блин сапиенс. Вадик что-то мычит, отвернувшись, вздыхает, потом смотрит на меня извиняющимся взглядом, берет за руку, желая чувствовать мое прикосновение. Я почему-то рада этому, переплетаю пальцы, опятьку несёт дальше. Ты проси квартиру как подарок на свадьбу, она тогда совместно нашим будет считаться. Надо этот мрак прекращать, а то мы так и лекции не услышим. Птюнчик, тяну, растягиваю слово, Вадик дёргается от такого моего голоса и обращения к соседу, но я до более сжимаю наши переплетённые пальцы. Молчи, так надо. Сообразил, молчит. Квартиры нынче дарить не модно. Рынок перегрет, цены неправильные. А вот получи фашист гранату. Я ведь типа как дочка бизнесвумен, и ты с этой моей маской разговор поддерживать не рискнёшь. Но можно ещё и добить. И вообще, мы с Вадиком потом с границы жить будем. Зачем нам здесь кубометры бетона? Петька хрюкает, будто получил удар в живот, и наконец затыкается. Давай я нам возможность вернуться к лекции. Я до конца занятий дергалась, посматривая на хмурую вадикову физиономию. Понял ли он, что все сказанное Петьки не всерьез, или все-таки загрузился чем-то? Почему сопит и губы кусает? Но спросить не было возможности. Все время кто-то крутился рядом, и только по пути домой все встало на свои места. Как Петька так завидует! Ну, я не совсем тупой, видел, Вадик опять закусил губу и умолк, уставившись на носки своих ботинок. Но продолжение висело недосказанным грузом, и я решила подождать. Где-то минут через 5 оно прорвалось. 5 лет был другом, я думал, он порадуется за нас, а тут такое предательство. Ой-ё, -ой, а словами-то кидается. Впрочем, как и большинство мальчишек, За последние пару лет меня заподания подкладывала только к пожилым мужикам. Успела забыть. Но надо же что-то делать, а то мне же потом и прилетит. Почему ты решил, что Петька был твоим другом? Мы на вступительных познакомились. С тех пор вместе сидели, вместе шпоры писали, вместе пиво пили. Не разливай вода. Хм, и что? Правда вас кто-то водой поливал? Улыбаясь крупно, чтобы точно заметил даже в нынешнем состоянии. шутишь но это ничего не меняет меняет резко меняет он на серьёзный вспоминаю звук удара хлыста и тень этого звука прорывается в слова собственно именно так мой ответ на вадика и действует замирает выныривая из своих мыслей и переживаний теперь можно и говорить ответь ему когда-нибудь приходилось прикрывать твою спину в драке нет Мы вместе в неприятности не попадали, а что? Приходилось ли ему брать на себя вину или неприятности, в которые вы вылепли вместе, или твои? С чего бы? Ты считаешь, что я не могу отвечать за себя? Хм. Он начал возмущаться. Так забавно. Можешь. Но случаи бывают разные. Нет, не было. Иначе говоря, он ни разу не проявил себя как твой друг. Пусть не было повода. Но и тебе его называть другом несчего. Приятель по питью пива, который мог оказаться другом, а мог и не оказаться. Вот сегодня случилась первая проверка завистью, которую он не прошел, которую ваши отношения не прошли так точнее. Ведь если он тебе не друг, то и ничем не обязан, да и предать не может по определению. Дальше идем молча. Вадик сосредоточенно думает. Но растерянности на лице больше нет. Так что пусть думает